«Ты как будто из паноптикума?» — спросила мисс Монфлеттерс. «Да, сударыня», — ответила Нелл густо краснее, потому что девицы столпились вокруг нее, и она стала центром всеобщего внимания. «А тебе не кажется, — сказала мисс Монфлеттерс, которая легко выходила из себя и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы запечатлеть ту или иную мораль в нежных умах своих воспитанниц, «тебе не кажется, что ни одна порядочная девочка» не согласилась бы служить в паноптикуме. Бедняжке Нелл никогда не приходилось рассматривать свое положение в таком свете, и она растерянно молчала, все гуще и гуще заливаясь краской. «Разве ты не понимаешь, — продолжала мисс Монфлеттерс, — что это неприлично, невежественно и противно мудрым предначертаниям природы, которая вложила в нас добрые задатки за тем, — чтобы мы развивали их в себе путем неустанного совершенствования». Обе учительницы почтительным шепотом подтвердили эту истину и с торжеством уставились на Нелли, видимо, полагая, что такой удар сразит ее. Потом они улыбнулись и посмотрели на мисс Монфлеттерс, потом, встретившись друг с другом глазами, обменялись злобным взглядом, говорившим яснее слов, что каждая из них считала себя – присяжной угодницей при особе мисс Монфлеттерс и отказывая своей сопернице в праве угождать, расценивала такие поползновения с ее стороны как крайнюю самонадеянность и даже наглость. «Неужели тебе не совестно служить в паноптикуме?» снова заговорила мисс Монфлеттерс, «когда ты могла бы испытывать горделивое сознание, что помогаешь по мере своих детских сил рассвету нашей промышленности, шлифуешь свой ум, ежедневным созерцанием паровой машины и обеспечиваешь тебя приличным заработком от двух шиллингов девяти пенсов до трех шиллингов в неделю. Разве тебе неизвестно, что чем больше человек трудится, тем лучше ему живется на свете? «Наша пчелка-хлопотунья», — полголоса процитировала доктор Уотс. одна из учительниц. «Что такое?» — вопросила мисс Монфлеттерс, круто поворачиваясь к ней. «Кто это сказал?» Разумеется, вторая учительница, которая никого не цитировала, указала на ту, которая была в этом повинна. И мисс Монфлеттерс, нахмурившись, посоветовала первой помолчать, чем привела доносчицу в неописуемый восторг. «Пчелка-хлопотунья», — заявила мисс Монфлеттерс, выпрямляясь во весь рост, «относится только к детям благородных родителей. Трудись, играй и веселись. Совет совершенно правильный». поскольку речь идет о них, а труд означает рисование по бархату, вышивание и вообще всякое изящное рукоделье. Что же касается этой девочки, она показала на Нелли зонтиком, и прочих детей, у которых родители бедные, то пчелку хлопотунью следует читать так. «Трудись, трудись, всегда трудись, а детство пролетит, никто в безделие тебя, дитя, не укорит». Восторженный шепот сорвался с уст не только обеих учительниц, но и всех молодых девиц, потому что они были немало поражены, услышав блестящую импровизацию мисс Монфлеттерс, которая до сих пор славилась как мудрый политик, но никогда еще не выступала в роли поэтессы. Впрочем, в эту минуту кто-то обнаружил, что Нелл плачет, и взоры всех снова обратились к ней. «Действительно». Глаза у девочки были полны слез. Она хотела утереть их, но уронила платок и не успела поднять его, так как ее опередила девушка лет 15-16. Державшаяся поодаль от своих товарок, словно ей не полагалось стоять вместе со всеми. Подав Нелли оброненный платок, она скромно отступила назад, но директриса заставила ее вернуться. Я знаю, кто это сделал. Это сделала? «Мисс Эдвардс!» — тона оракула возвестила мисс Монфлеттерс. «Разумеется, мисс Эдвардс!» «Да, это сделала мисс Эдвардс, и все подтвердили, что никто иная, как мисс Эдвардс, и сама мисс Эдвардс не стала отрицать, что это сделала именно она». «Ваше пристрастие к низшим классам просто поразительно, мисс Эдвардс!» сказала директриса, опуская зонтик и окидывая преступницу строгим взглядом. Вы так и тянетесь к ним. Но еще более удивительно, что все мои попытки искоренить в вас эти вульгарные склонности, которыми вы обязаны своему происхождению, ни к чему не приводят».